Глава 24. Печать и пропаганда изнутри. С первых же дней революции, естественно, произошла резкая перемена в направлении русской печати. Выразилась она, с одной стороны, в известной дифференциации всех буржуазных органов, принявших направление либерально охранительная к тактике, которого примкнула и небольшая часть социалистической печати типа Плехановского единства, с другой стороны, нарождением огромного числа социалистических органов. Правые органы претерпели значительную эволюцию, характерным показателем которой может служить неожиданное заявление Известного сотрудника нового времени Меньшикова Мы должны быть благодарными судьбе Что тысячелетие изменявшее народу монархия Наконец изменило себе и сама над собой поставила крест Откапывать ее из-под креста и заводить великий раздор О кандидатах на рухнувший престол было бы, по-моему, раковой ошибкой. В течение первых месяцев правая печать частью закрылась не без давления и насилия со стороны советов. Частью же усвоила мирно-либеральное направление. Только с сентября 1917 года тон ее становился крайне приподнятым в связи с окончательно выяснившимся бессилием правительства потерей надежды на легальный выход из создавшегося тупика и отголосками Корниловского наступления. Нападки на правительство крайних органов превратились в сплошное поношение его. Расходясь в большей или меньшей степени в понимании социальных задач, оставленных к разрешению революцией, повинную быть может, вместе с русским обществом во многих ошибках. Русская либеральная печать проявила, однако, исключительное единодушие в важнейших вопросах государственно-правового и национального характера. Полная власть временному правительству, демократические реформы в духе программы 2 марта, война до победы, в согласии с союзниками, Всероссийское учредительное собрание как источник верховной власти и конституции страны. Либеральная печать еще в одном отношении оставила себе добрую память в истории. В дни высокого народного подъема, как и в дни сомнений, колебаний и всеобщей деморализации, Знаменующих собою революционный период 1917 года, в ней, равно как и в правой печати, не нашлось почвы для размещения немецкого золота. Широкое возникновение новой социалистической прессы сопровождалось рядом неблагоприятных обстоятельств. У нее не было нормального прошлого. Не хватало традиции. Долгая жизнь подполья, усвоенный им исключительно разрушительный метод действий, подозрительное и враждебное отношение ко всякой власти, все это наложило известный отпечаток на все направления этой печати, оставляя слишком мало места и внимания для творческой, созидательной работы». Полный разброд мысли, противоречия, колебания, проявленные как в недрах совета, так и между партийными группировками и внутри партий, находили в печати соответствующее отражение точно так же, как и стихийный напор снизу безудержных, узкоэгоистичных, классовых требований, ибо внимание к этим требованиям создавало угрозу высказанную однажды красой и гордостью революции кронштадтскими матросами министру Чернову. «Если ничего не дадите вы, то нам даст Михаил Александрович».